Рэки Кавахара. Ускоренный мир. Том 1. Возвращение Черноснежки. Глава 1 В верхнем правом углу виртуальной доски замигала желтая иконка входящего сообщения. Харуюки, думавший во время урока о своем, невольно втянул голову в плечи и сфокусировал взгляд — Тут же темно-зеленая доска, заполнявшая все поле зрения, стала полупрозрачной, а спины сидящих за партами учеников и учитель впереди, наоборот, обрели четкость. Кабинет, одноклассники и учитель существовали в реальном мире, в отличие от прозрачной доски, густо исчерканной математическими формулами. Цифры и формулы учитель выписывал прямо в воздухе. Они отправлялись в нейролинкер на шее у Харуюки, а потом прямо в мозг, где и преобразовывались в изображение. Пожилой учитель математики хитрым образом двигал пальцами, в которых ничего не было, по доске, которая существовала лишь для него одного, и тихим голосом объяснял формулу. «Слишком тихим, чтобы его мог слышать Харуюки в реальном мире». Но нейролинкер на шее учителя увеличивал громкость и четкость и уже в таком виде отсылал голос в нейролинкеры учеников. Харуюки вновь сфокусировал зрение перед собой, и доска, на которой было еще больше цифери, чем раньше, опять стала непрозрачной. Значит, входящее сообщение вряд ли было заархивированным файлом с домашкой, посланным учителем. Это значит, поскольку Харуюки сейчас был отключен от глобальной сети, отправителем был кто-то из учеников той же школы. Какая-нибудь девушка, нарушившая школьные правила и написавшая ему что-то приятное». Такого рода ожидания он отбросил уже давно, через полгода после поступления в среднюю школу. Хароюки серьезно подумывал просто отправить мейл в корзину, расположенную в левом углу поля зрения. Однако, если он так сделает, кто знает, чем это для него обернется. Не очень-то желая открывать мейл, все же он дождался, пока учитель отвернется. поднял правую руку настоящим, не виртуальным движением и прикоснулся к пальцем к иконке сообщения. Тут же по ушам Хороюки ударил неразборчивый звук, а по глазам фон цвета крови. В теле письма вместо текста оказалось звуковое сообщение. свинтус кон сегодня приказываю тебе команда. На заднем плане ха-ха-ха-ха. <соц writing> Две булки с якисобой!» «Якисоба. жареная пшеничная лапша. Одну с дынным повидлом, три клубничных йогурта. Все отнести на крышу в течение пяти минут после начала большой перемены. Опоздаешь, мы из тебя котлету сделаем. Будешь болтать, сделаем жареную отбивную. Снова ржач на заднем плане. Ощутив на левой щеке липкий взгляд, Харуюки собрал волю в кулак и обернулся. Ну, конечно, этот издевательски угрожающий mail послали Арая и его прихвостни А и Б. Составить такое сообщение со всеми звуковыми и визуальными эффектами во время урока, разумеется, невозможно. Так что они наверняка сделали это заранее. Ну Что за ленивый сброд, а приказываю команду, вообще-то идиоты. Хараюки принялся издеваться над ними, мысленно, конечно. Произнести это вслух или отправить ответным мейлом он не мог. Если Арая — идиот, который как таракан не вымрет, как бы далеко не зашла эволюция, то Харуюки, жертва его постоянных издевательств, тем более дурак. Вообще-то, если бы у Харуюки было чуть-чуть смелости и силы воли, он мог бы воспользоваться этим мейлом и множеством других улик, которые у него накопились, собрать их и передать руководству школы. Тогда тех гадов наверняка бы наказали». Однако Харуюки не мог выкинуть из головы мысли о том, что будет дальше. Нейролинкеры сейчас распространены повсеместно. Их в стране уже по штуке на человека. Говорят, что в виртуале проходит половина жизни. Однако при всем при том, человек по-прежнему обременен физическим телом и продолжает существовать на низменном уровне. Трижды в день он чувствует голод. Ему приходится ходить в туалет. И когда человека бьют, ему больно. А плакать от боли ужаснее, чем смерть. Умение обращаться с линкером определяет успехи в школе и вообще карьерный рост. Подобные разговоры – всего лишь лозунги крупных сетевых компаний. В конечном итоге ценность человека определяется такими примитивными показателями, как внешние данные и физическая сила. К такому выводу Харуюки пришел еще, будучи пятиклассником начальной школы, ребенком, весящим за 60 килограммов и неспособным пробежать полсотни метров быстрее 10 секунд. Сейчас ему было уже 13, и этот вывод ничуть не изменился». Каждое утро перед школой мать заряжала в нейролинкер Харуюки 500 йен на обед, но все эти деньги уходили на булки и напитки для компании Араи. У Харуюки были сбережения около 7 тысяч йен, но если он их потратит, то не сможет купить игру для нейролинкера, которая выйдет в следующем месяце. Полный организм Харуюки отличался необычайно высоким расходом топлива. Стоило ему всего один раз пропустить завтрак, обед или ужин, как у него начинала кружиться голова. Однако сегодня придется терпеть. Зато на большой перемене он сможет наконец уйти в полное погружение. Стараясь казаться как можно меньше, Харуюки направился ко второму учебному корпусу, где располагались кабинеты со специальным оснащением. Поскольку в наш Дни занятия вроде физических опытов и уроков готовки проводятся виртуально. Все эти кабинеты никому не нужны, так что сюда мало кто ходит, тем более на большой перемене. Сейчас тут не было ни души, из пыльного коридора можно было попасть в мужской туалет персональное убежище Харуюки. Вбежав туда, он остановился, чтобы перевести дух, и глянул в зеркало над раковиной. В затуманенном зеркале отразился типичный персонаж телевизионной драмы. Толстый ребенок, изгой класса, торчащие во все стороны непослушные волосы, округлое лицо без острых углов, галстук школьной формы и серебряный нейролинкер впиваются в жирную шею, точно пытаясь задушить своего владельца». Пытаясь сделать что-то со своей внешностью, Харуюки как-то перешел на диету с почти полным отсутствием пищи и одновременно начал бегать как сумасшедший. В результате как-то раз во время большой перемены он упал в обморок от анемии, опрокинув заодно Бента нескольких одноклассниц. «Бента». В Японии однопорционная упакованная еда Традиционно включает в себя рис, рыбу или мясо и овощи в общей коробочке с крышкой Типичный обед на вынос школьников, студентов и офисных работников Это породило ужасную легенду После того случая Харуюки решил махнуть рукой на реального себя, по крайней мере, до конца школы Он отвел взгляд от зеркала через 0,1 секунды, потом направился вглубь туалета и зашел в кабинку. Заперев дверь, опустил сиденье унитаза и сел. К тому, что пластик врезается снизу в кожу, он уже привык. Прислонившись спиной к сливному бачку, Харуюки расслабился и закрыл глаза. Потом он продекламировал словно заклинание, высвобождающее душу из оков тела. Директ link. Директ link. Английский. Прямое соединение. Все голосовые команды в оригинале отдаются на английском. Как только Нейролинкер получил голосовую команду, уровень квантового соединения повысился от аудиовизуального до всех пяти чувств. Ощущение веса тела, бурчание голодного желудка все это пропало. Исчез и твердый пластик сиденья унитаза и давящая школьная форма. Веселые крики школьников во дворе, запах чистящего средства, дверь прямо перед Харуюки. Все растворилось в черноте. Полное погружение. Даже сила тяжести исчезла, Харуюки провалился в черную бездну. Однако вскоре его всего окутало мягкое ощущение полета и радужный свет. Начиная с кончиков ступней и ладоней, стал формироваться аватар, используемый Харуюки при полном погружении. Черные ступни и ладони, похожие на копытца — Пухлые руки-ноги, округлое тело, ярко-розового цвета. Сам он этого не видел, но посреди лица был плоский пятачок, а на голове обвислые уши. Иными словами, розовый поросенок. Комичный аватар шмякнулся на землю посреди полянки в сказочном лесу, дизайн которого, впрочем, был одобрен исследователями в области образования. Повсюду росли гигантские грибы, ослепительный солнечный свет лился на поросшую травой круглую поляну, в центре которой бил кристально чистый родник. На краю поляны одно на другом лежали гигантские кольца, образуя нечто вроде дерева с полом стволом. Отдельные кольца соединялись между собой лестницами. Предназначалось это все для досуга. Так выглядит виртуальное пространство локальной сети средней школы Умисата, район Сигунамико, в которую ходят Харуюки. В лесу гуляли группками по двое-трое, беседовали и смеялись аватары, в основном нечеловеческие. Где-то половина – комичные звери на задних лапах, остальные – крылатые, хотя и не летающие – феи, металлические роботы и волшебники в мантиях. Все эти аватары принадлежали ученикам и преподавателям средней школы Умисата, ныряющим в локальной сети». Аватар школьника разрешено брать из любых источников. Вдобавок его можно как угодно модифицировать. Если хватит настойчивости, можно даже воспользоваться имеющимся редактором и создать оригинальный аватар с нуля. Конечно, это всего лишь мастерство и чувство вкуса ученика средней школы. Но, тем не менее, самодельный черный рыцарь Харуюки, дебютировавший в апреле... В апреле в Японии начинается учебный год. Привлек к себе массу внимания. то было лишь краткое мгновение славы. Харуюки вздохнул и посмотрел на свой нынешний аватар. Он и глазом не успел моргнуть, как Арая захапал черного рыцаря себе и заставил Харуюки использовать имеющегося в списке готовых аватаров поросенка. Естественно, розовый поросенок ничуть не уступал черному рыцарю в том смысле, что он тоже был уникален, потому что никто не хотел брать себе такое «неприкольное тельце». Как и в реале, Харуюки сжался, стараясь казаться как можно меньше, и трусцой побежал к дереву. Вдруг он заметил приличную толпу, собравшуюся возле родника. На бегу он всмотрелся, и его ноги сами собой замедлились. В середине кучки учеников он увидел аватар из тех, какие не каждый день встречаешь. Этот был уж точно не из списка готовых аватаров. Угольно-черное платье, украшенное прозрачными драгоценными камнями, черный зонт в руках, за спиной черные крылья бабочки парусника с радужными разводами, белоснежное лицо, отчасти заслоненное длинными прямыми волосами. Все вместе обладало такой совершенной красотой, не верилось, что это рукотворное. Харуюки вряд ли мог бы посоперничать в искусстве дизайна с автором этого аватара. Тут был уровень профессионала. Небрежно прислонившись стройным телом к ножке гигантского гриба, девушка с апатичным видом слушала треп окружающих аватаров. Харуюки знал ее. Она училась во втором классе и была вице-председателем студсовета. Самым удивительным было то, что этот прекраснейший аватар практически идеально копировал реальную девушку. Именно поэтому все звали её Snow Black, Черноснежка. С японского прозвища Кураюкхиме дословно переводится как «принцесса-черноснежка», однако тут явный намек на Химэ. Так по-японски звучит имя «белоснежка», безо всяких принцесс. Такое создание и он, Харуюки. Единственное, что между ними было общего, они оба учились в средней школе Умисата, и то ему казалось, что это неправда. При виде ее виртуального облика Харуюки ощутил, как собственная ничтожность терзает его все сильнее. Так что он с усилием повернул голову и стал смотреть перед собой. Местом назначения, куда он сейчас бежал со всех ног, было дерево с многочисленными комнатами для досуга. Проще говоря, игровой центр». Ну, конечно, продающихся на рынке игр, ролевушек там или экшенов, здесь не найти. Дерево было напичкано играми-головоломками, викторинами и прочими обучалками, а также здоровыми спортивными играми. Тем не менее там тусовалось множество учеников. Их веселые возгласы доносились отовсюду. Ныряют они, как правило, из-за собственных парт в классе или из школьной столовки. Их реальные тела все это время совершенно беззащитны. Над человеком, который находится в полном погружении, обычно не подшучивают. Это считается дурными манерами. Единственным, к кому это не относилось, был Харо Юки. Однажды, когда он нырнул в локальную сеть из кабинета, по возвращении он обнаружил, что с него стянули брюки. С его поступления в школу еще и месяца не прошло». Спрятав реальное тело в туалете, скрывшись с глаз людских в виртуальном пространстве, он стал подниматься по ступеням в стволе дерева. Чем выше располагались комнаты, тем менее популярные игры там находились. Харуюки пробежал мимо бейсбола, баскетбола, гольфа, тенниса, проигнорировал футбольный этаж и добрался, наконец, до уголка виртуального сквоша. Здесь не было ни души. Причина непопулярности сквоша была очевидна. Он похож на теннис, но здесь приходится отбивать мяч ракеткой в прямоугольной комнате с твердыми стенками, молча бить и бить по отскакивающему от стенок мячику. Очень скучный спорт. Вообще-то любимыми играми харуюки были FPS. FPS first person shooter стрелялка от первого лица. где он носился по полю боя с пулеметом. В этом жанре его мастерство было выше среднего даже по меркам американцев. Конечно, этот жанр популярен и в Японии, но в школьной сети такого рода игр быть просто не могло. И еще в начальной школе он как-то раз играл с одноклассниками и с одним пистолетиком перестрелял почти всех, а на следующий день над ним так поизмывались, что до сих пор ему было больно при воспоминании об этом. Тогда Харуюки поклялся никогда в жизни не играть в игры, неважно какого жанра, с одноклассниками. Харуюки подошел к правой стенке пустой площадки и прикоснулся рукой к панели управления. Ввел свой идентификационный номер и перед ним высветился его сохраненный уровень и рекордное число очков. Во время первого семестра Харуюки большую часть обеденного времени убивал здесь, в игре. В результате его личный рекорд достиг потрясающей величины. Игра уже начала ему наскучивать, но больше податься было некуда. Розовая правая рука с черным копытцем крепко ухватила ракетку, выплывшую из панели. Старт! И в воздухе из ниоткуда появился мяч. Харуюки ударил по нему ракеткой, вложив в удар всю силу, всю свою сегодняшнюю депрессию. Ярко вспыхнув, мяч полетел, как лазерный луч. Ударился о пол, о переднюю стену и вернулся. Реакция Харуюки была быстрее зрения. Мозг автоматически выдал оптимальное решение, тело сделало шаг влево и ударило бэкхендом. Реальный Харуюки, конечно, так двигаться не мог. Но здесь был электронный мир. Здесь Харуюки был свободен от грубых ограничений плоти. Восприятие меча, движение тела – все это лишь обмен квантовыми сигналами между мозгом и нейролинкером. Постепенно мяч перестал быть материальным объектом. Растворился в светящихся траекториях. Пон-пон раздавалось уже по много раз за секунду, как автоматная очередь. И все же поросячий аватар Харуюки – с легкостью прыгал туда-сюда, и его ракетка была повсюду. Чёрт, нафига мне вообще реальность? Его сознание боролось с игрой на пределе своих возможностей, и, по идее, ему должно было быть не до этого. Однако разум все равно возмущенно кричал. Кому вообще нужно это дерьмо? Реальная школа, реальные классы, человек может просто жить в виртуале. И среди взрослых полно людей, которые так и делают. Раньше были эксперименты, когда сознание людей целиком переносилось в цифровой код, и они строили настоящие иные миры. Однако, чтобы учить детей жить в обществе, воспитывать в них чувства и по разным другим идиотским причинам, их бросают в клетку реальности вместе. Для людей вроде Араи это может и нормально. Так они могут сбрасывать стресс и заодно экономить карманные деньги. А для меня? Кроме вот этого, что я могу? Раздалось пипон, и уровень игры в уголке поля зрения Хароюки подрос на единичку. Скорость меча стала еще выше. Он стал отражаться под неправильными углами. Его атаки шли по непредсказуемым траекториям. Реакция Хароюки постепенно стала запаздывать. Быстрее, еще быстрее. Виртуальный мир, реальный мир, прорваться через все стены, отправиться туда, где никого. Быстрее! Ракетка растекла воздух, мяч, превратившийся в свет, скользнул по щеке Харуюки, пролетел мимо и исчез. С грустным и одновременно комичным звуковым эффектом слова «конец игры» упали с потолка и отскочили от пола площадки. Не глядя на табличку с рекордами, Харуюки вяло направился к панели управления, чтобы начать игру заново. Вдруг его убежище сотряс возглас. «Ага, вот ты где!»